Глава вторая. Первые женщины. «А если сюда еще молока, горохового дерева добавить?» Тихо спросила Витка, не обращая внимания на жмущихся по углам поварят и плотоядно облизывающуюся мурку. «Давай!» Я приняла от подруги кувшин и принялась вливать содержимое в тесто, разжижая его. Спрашивается, что королева с подругой забыли на дворцовой кухне, а то что изо дня в день мы питались одними и теми же продуктами, приготовленными по одному и тому же рецепту. Нам это несколько надоело, и сегодняшний ужин мы решили приготовить сами. Уже несколько разобравшись в плодах и соках деревьев, мы сообразили что-то похожее на рагу, затем фруктовый салат под сладким соусом, и сейчас венец нашего творения – блины из плодов лау. Первый блин отчетливо отливал нездоровый синевой, но Вита, сняв пробу, одобрила рецепт. Тар Юти, неотступно следовавший за нами, тут же принялся его записывать, как годный к употреблению. Повара внимали каждому нашему движению, стараясь запомнить все, а так как мы все делали на глаз, то не зная уж, что у них получится, примись они и повторять эксперимент. Кстати, праздничный стол готовился не зря. «Во-первых, у моего благоверного сегодня образовался неожиданный день рождения. Их здесь не отмечают, но мы будем». «Во-вторых, два дня назад был обнародован королевский высочайший указ, где и было сказано, что претенденты на руку Туа обязаны выслужиться перед короной. Тары, соскучившиеся за шесть столетий по работе, стряхнули с себя многовековую пыль и принялись творить и вытворять». За сутки город преобразился до неузнаваемости и продолжал свое преображение. И вот что значит правильно поставленная задача и мотивированные люди – инопланетяне, мужчины. В-третьих, в подвале обсерватории пару раз вспыхнули кристаллы на портале, отвечающем за контакт с Землей. Это значит, что женщина, в руках которой оказался ключ от портала, приняла решение воспользоваться им. Уж не знаю, как Тарли умудрился повесить этот маячок, но он сработал. Теперь оставалось лишь ждать. Ох, как же хочется, чтобы здесь еще появились женщины. Так надоели одни мужчины кругом. Если бы не Витка, свихнулась бы уже в этом зелено-сером гендерном однообразии. «Как твой пациент?» – спросила подругу, не отвлекаясь от еды. «Живой. Мне даже кажется, что он начинает осознавать, что был неправ». «Через пару дней на клятву согласиться». «Ну, слава богу, не придется богов просить его упокоить». «Я подбросила блин на свеже сделанной сковороде». «Знаешь, что про тебя в городе говорят?» спросила Витка как бы невзначай, пока я сосредоточенно переворачивала блин. «Что?» удовлетворенно посмотрела на поджаренную темно-синюю корочку. «Что королева жестока, но справедлива, это Рок рассказал». Мужики довольны, что наконец-то ими верховодит женская рука, и теперь можно не бояться смуты и смены власти. Распустили наши мужья свой народ». Она обреченно вздохнула. «Откуда ж им было знать, что народ надо держать в страхе? Они пытались быть хорошими правителями. Но хорошим для всех не будешь». Я стряхнула голубую муку с пальцев. «Сейчас, как супруга главы королевства, я как никогда понимала и принимала жестокость правителей». Стоило хоть кому-то дать слабину, как его тут же смещали с трона кровью и грязью и тут же садили марионетку. Ненадолго, но все же простым людям хватало хлебнуть. Добро должно быть с кулаками и никак иначе. И раздавать его надо иногда насильно и незаметно, а то смута, кровь и так далее по списку. Так нам, наоборот, надо быть не хорошими, а страшными до ужаса, «Я тут Рокку про КГБ рассказала, он проникся. Теперь шпионов набирает, чтобы за народом присматривать. Еще бы газетенку какую нибудь государственного уровня запустить, чтобы там новости печатались в правильном формате», – замечталась подруга. «Ага, скандалы, интриги, расследования. И колонка юмора», – приснула я, укладывая последний блин на огурку таких же. «Не, ну а что?» Придурки, думающие, что переворот это круто, будут всегда. А основную массу населения нам надо воспитать правильно. Нам еще тут детей рожать, подвела черту Вита. Это да, только не сделать бы хуже, чем есть. Ладно, если кто на полезет, то можно Лефом припугнуть. Кстати, что-то его два дня уже не видно. Так обычно бог смерти каждый день почти появлялся, воспрашивая у нас с Виталиной, что жене дарить. Как будто ей от него подарки нужны. Тьфу. Ужинали мы по уже устоявшемуся обычаю в малой столовой дворца. Кроме нас здесь присутствовали Тары Ли и Юти, и Лар Вип, который бурно обсуждал сроком будущую шпионскую сеть, и общественную полицию тоже. Зря, зря и мушкетеров прочитала, а потом еще аналогию провела с современным родным миром. Еще и Витка со своим КГБ влезла. Что это? Амия, сидевшая рядом со мной во главе широкого стола, ткнула вилкой в рагу. Почему-то здесь плоды и деревьев употребляли или в чистом виде, или все измельчали до гомогенного состояния. А еще в одни овощи никогда не добавляли другие. Так что мы с Ежовой новаторы в этом плане. «Рагу, попробуй, тебе понравится», – пообещала я. «Я попробовала, когда готовила. Очень вкусно». «Ты готовила?» – он вытращил на меня глаза. «А куда делись слуги?» М -м, «Были неподалеку, и я попыталась в очередной раз понять, что не так. Просто у тебя сегодня день рождения, и хотелось сделать подарок. А так как у тебя и так все есть, то я решила приготовить ужин. Виталина мне помогала. амия вперился в меня сумасшедшим взглядом». «Ты? Ты хотела мне что-то подарить?» Неуверенно начал он. Я оглядел участников трапезы, которые с любопытством наблюдали за нами. «Зачем?» «Ну, у тебя же день рождения, в этот день принято дарить подарки. Так, кажется, мне стоило сначала изучить проблему дарения или не дарения подарков. Может быть, и тут у них зарыт какой-нибудь тамбовский волк». «Зачем?» — повторил он. Я принялась лихорадочно перебирать в голове варианты ответов, как по минному полю, ей-богу. «Потому что я рада, что ты родился». Нашла вроде бы правильный. Поэтому хотела сделать тебе что-то приятное. Дальше Ам молниеносно отодвинул от стола мой стул, упал на колени и положил свою голову на мои ноги. Ничего не понимая, я в поисках поддержки посмотрела на сидящих за столом мужчин. Они же одарили меня такими благоговейными взглядами, которых, кажется, и от не удостаивалось. Рок же и вовсе перетащил Виту к себе на колени, И что-то нашептывал ей на ушко. «Моя Туа!» Глухо пробормотал Ам в мое платье. «Я не знаю, чем заслужил тебя в своей жизни. Сегодня ты потратила свое время и силы на то, чтобы сделать мне приятное. Это самый первый подарок, который я получил в своей жизни. И он самый лучший из тех, которые только можно представить». Я умирилась, впечатлилась и почти расстроилась. — Как? Как такому замечательному челу Тару и не дарили ничего? — Турах, я тебя люблю. Ты мой самый дорогой человек в этом мире. — Вита, извини, — я бросила взгляд на подругу, но та только отмахнулась. — Я все понимаю. Мне мой рог тоже дарует тебя, наверное. Она подмигнула мне и снова обратила все свое внимание на супруга. Я обхватила голову Амиа ладонями и заставила его поднять лицо. «Так вот, я тебя люблю. Я хочу тебя баловать, дарить подарки и делать тебе приятное. Я не перетружусь, если что-то сделаю для тебя. У нас женщины в большинстве своем сами готовят еду и кормят своих мужей и детей». «Так, прививаем ему мысли о постепенно, а то мы уже проходили резкую фазу неприятия в этом плане». А еще убираются по дому, покупают продукты, зарабатывают при этом деньги и даже гуляют с собакой, если она есть. Но так не должно быть. Женщину нужно оберегать, давать ей всякие блага, которые она пожелает, и ограждать от проблем. Муж не успел договориться, потому что я положила ладонь на его губы. Я знаю, зачем разубеждать его в этом. Но женщина имеет право любимому супругу сделать приятное так, как она этого хочет. А мне уверенно кивнул. А я хочу, чтобы тебе было приятно. Мне приятно. Король перехватил мою ладонь и поцеловал ее центр. А мне будет приятно, если ты попробуешь то, что я приготовила, а то скоро все остынет. На самом деле ничего бы не остыло, так как все было уложено на самоподогревающиеся тарелки. Виталина одними вилками не ограничилась. Блюда, приготовленные Нессой, показались Аму самыми вкусными из тех, что он ел в жизни. Как его королева только додумалась соединять овощи, а синие блины, которые были поданы со сладким сиропом, и вовсе произвели фурор своим необычным вкусом. Еще никто не догадался, что если взять сердцевину лау и добавить туда молока горового дерева, и пожарить это все на масле из семян кец, то получится такой изумительный вкус. Мужчины, сидящие за столом, не смогли сдержать блаженных стонов, когда попробовали эту еду. Аму даже захотелось вырвать им глотки за то, что они так наслаждаются изобретением его туа. Сам же король периодически устремлялся к жене и начинал благодарить ее за доставленное удовольствие. Та чего то даже покраснела пару раз, и в итоге шикнул на него, сказав, что он все сможет сказать ей ночью. Монарх ночи ждать не захотел, и в итоге, после окончания трапезы, подхватил Инессу на руки и понес ее в одно из своих любимых мест. На самом деле он не был там уже три цикла, и потому не знал, осталось ли его место нетронутым после вмешательства богов в изменение ландшафта рядом с дворцом. Амия вышел на крышу дворца по одной из потайных лестниц. Тропинка, ведущая влево с крыши на скалу, была почти незаметна. Но она была. Значит, Лев смог передвинуть горы, не разрушив дорогу. Пока мужчина взбирался по тропинке на плато, Инесса восхищенно осматривала все вокруг. — Почему мы сюда не приходили раньше? — неожиданно спросила она. — Не знаю. Я не думал, что тебе будет интересно оправдался король. «Мне очень интересно». Мужчина учел эти слова. Плата была не так далеко. Пять минут бега от дворца, но вид с него открывался шикарный. Инна задохнулась от восхищения, стоило королю спустить ее на каменную поверхность. Весь тарут лежал перед ними как на ладони. Вот там, на юге, находился высокий шпиль обсерватории, а чуть восточнее резиденция восьмого рода, преданного королю до самой смерти. К роду принадлежали тары Юти и Чай. Западнее находилось здание народного суда. Там общим голосованием решались мелкие вопросы. Королю народ шел только с чем-то нерешаемым. Но ну и старшие десять родов пользовались привилегиями безграничного доверия. Точнее, таких родов осталось уже семь, включая королевский. «Ты любишь это место!» то не спрашивала, а констатировала факт. «Да», – просто ответила обнимая жену. «Здесь спокойно, весь город виден. Волосы Инессы вспыхнули золотом в лучах заходящего солнца. Тебе здесь никто не дергает по пустякам. Про это место знает только Рок и несколько слуг. Здесь очень красиво. Думаю, мы будем часто сюда подниматься». Инесса вопросительно посмотрела на мужа. Ам кивнул, подмечая в очередной раз, что именно нравится его королеве. Он так хотел сделать ее жизнь идеальной и наполненной счастьем. Пока он считал, что у него это плохо получалось, но он будет стараться. Каждый день, каждый миг рядом с сыной был пропитан блаженством. Каждый вдох рядом с ней заставлял радоваться жизни. Этого было так много для его истерзанного сердца. Вестник прилетел, когда король и королева в обнимку сидели на мягком одеяле и наблюдали за последними лучами заходящего солнца. Амя так расслабился, что даже подскочил от неожиданности, когда зеленый светлячок впитался в руку. «Что случилось?» – Энесса внимательно посмотрела на опобледневшего мужа. «Кристаллы на портале, который связан с землей, загорелись». Ам подскочил на ноги, подхватил жену на руки и побежал к дворцу, чтобы быстрее оказаться в обсерватории. Одеяло осталось лежать на плато. У дворцового перемещателя их уже ждали взволнованные Рок и Вита. Мурка тоже крутилась рядом. В обсерватории их встретил Тар Юти, сообщив, что Тар Ли следит за кристаллами, которые становятся все ярче. Скорее всего... «У них в запасе есть не более получаса до того, как тот, кто воспользовался порталом, попадет на Эфион». «Поскорее бы». Виталина ходила по подвалу из стороны в сторону уже минут десять. Король тихо отдал распоряжение двум охранникам очистить озеро жизни и прихватить с собой на для ускорения процесса и переключился на жену. Энесса нервно кусала губу. «А если что-то пойдет не так?» «Если они не смогут перенестись?» Тарли покачал головой. «Это невозможно. Мы все рассчитали, и случайностей быть не может. Две-три женщины вполне могут перенестись порталом». Королева и ее подруга замерли и уставились на него. «Почему две-три?» – вкратчиво спросила Виталина. «Ну, вы сказали, что у переносимого объекта есть пара подруг. Вот я и подумал». Женщины переглянулись. Инесса уронила лицо в руки. «Вот, блин, если мы говорим «пара», «тройка», «подруг», то портал необходимо рассчитать человек на пять-десять. У нормальной русской женщины есть еще пара приятельниц и толпа соседок», — выпалила она. «На пять или десять?» Тарюти Юти тут же достал свою тетрадь. Амия подошел к Инессе и положил ладони ей на плечи, поддерживая. Он и сам очень переживал за исход этого перемещения. Обычно порталы напитывают энергией с запасом, но насколько сильно был напитан этот, знал лишь Тарли. Спрашивать его сейчас не было смысла, так как глава обсерватории побледнел, послотовел и покрылся холодным потом от ужаса. Еще не сработало. Обстановку разрядил Лар Вип. Он уже отлично разговаривал по-русски, вошедший в подвальное помещение. Тары юн и Аль. Подопечные главного ученого тихо стояли у стеночки и старались не отсвечивать. Слишком уж много высокопоставленных чинов терлось в и так тесном помещении. «Нет, ждем», – мрачно ответила Вита, не сводя глаз с мерцающих кристаллов, цвет которых неожиданно стал темно-зеленым. «Боги!» – выдохнул Тар Юти. Он посильнее прижал к себе инну и приготовился укрывать ее от того неизвестного, что могло сейчас произойти. Кристаллы полыхнули последний раз, и в каменном круге появились пять женщин, две из которых сидели в странных креслах с приделанными к ним колесами. — Клавдия Ефимовна! — Инесса радостно всплеснула руками и устремилась к маленькой сухой старушке, воинственно выступившей вперед. — Инночка! — Женщина протянула морщинистые руки к королеве и ласково потрепала тупо щеке. «А я всегда говорила, что ты красавица!» «А это кто?» – к женщинам подошла Виталина. «О, и пигалица здесь! Не соврала письмо!» – прокомментировала высокая дородная женщина со свертком в руках. Клавдия Ефимовна тут же начала перечислять своих спутниц по именам. «Вот это Элеонора!» Она указала на престарелую женщину в кресле. «У нее опухоль мозга, неоперабельная. Мы ее из реанимации забрали. Вот это Дарья». Вторая сидящая женщина выглядела моложе пришедших с ней подруг. «У нее позвоночник сломан. Тоже решили забрать. Это Валентина». Стоящая справа женщина наклонила голову в приветствии. «У нее прогрессирующая слепота». Она почти ничего не видит, но ты сказала, что здесь это лечат». Инна кивнула. «Да, я думаю, что справимся». «Вот и отлично. Зинку ты знаешь. Она тоже решила со мной». Клавдия Ефимовна грустно улыбнулась. «Ох». Инна обернулась и поманила к себе Ама, стараясь не обращать внимания на лежащих в глубоком поклоне мужиков. «Вот, знакомьтесь, это мой муж, Амия Эфионский, второй». Он король мира Эфион, где вы сейчас находитесь. «Ой, как на моего Федьку похож, когда тот с перепой зеленку на себя пролил», неожиданно заявила Элеонора, подслеповато рассматривая засмущавшегося Ама. «Только у Федьки шрамов меньше было». «Федик тут нет», — фыркнула в ответ Виталина, уже поднявшая своего мужа с колен и шикнувшая, чтобы тот больше не падал. «Тут вообще все имена короткие». «Зинаида Викторовна, а что это у вас в руках?» «Надо же, и отчество помнит», — уважительно отозвала Зина. Она вообще Витку уважала, только спорить с ней было очень интересно и провоцировать тоже. «А это моя внучка Ульяна», — женщина неожиданно всхлипнула.